Я раскручивая торец мотора, храповик, крикнул Попкову: "Давай газ!" А сам оттянул рычаг включения и машина завелась. По местам мы вперед. Преодолели подъем и стали спускаться в низину. Я увидел обрыв, дальше шла колея железной дороги, а за ней шел сплошной лес. И в этот момент из леса по нашему танку стали бить орудия. Снаряд попал прямо в танк, и внутри машины все осветила громадная белая вспышка света, как будто смотришь близко на сварку. На какую-то долю секунды я увидел, что голова Попкова откинулась назад, и из его рта идет белая пена. Наверное, это шла кровь, но в белой вспышке она показалась мне пеной. Кричу ему, Попков, а он мертвый. Снова истошно кричу, уже своим старшинам. Выскакивайте! Мы выскочили из танка в разные стороны. Они побежали в поле, а я к лесу. В руках у меня автомат ППС. Около леса стояли небольшие пушки, а между деревьями пулеметы на сожках. Кругом куча стрелянных гильз. Бегу в лес, пули свистят, и мне казалось, что это наши по мне по ошибке стреляют. Бегу инстинктивно, не понимая толком, куда и зачем. Стреляю из автомата по сторонам. Передо мной бугорок с разрушенным блиндажом. Заскакиваю внутрь, а там куча окровавленных бинтов. Валяется большой раскрытый чемодан с блестящими хирургическими инструментами. Я назад к выходу, и тут надо мной летят щепки от торцов бревен блиндажа. Я понял, что по мне стреляют, и юркнул снова в блиндаж. У правой стойки входа я, полусидя, изготовился к стрельбе, и в этом мгновении в блиндаж лезет Фриц с автоматом. Он сразу меня заметил и закричал. Я жму на спусковой крючок, а выстрела нет. Видно, и немцы в этот день счастье, как и мне перепало. Оказывается, я расстрелял весь рожок еще, когда бежал по лесу. Сначала в проеме показался ствол немецкой винтовки, и я отцепинел. И тут в блиндаж летит граната на деревянной ручке. Я эти гранаты знал, мы их изучали, да и в памяти крепко засел рассказ, как во время гражданской войны в Испании республиканцы выбрасывали эти гранаты из окопов назад на противника, ведь они взрываются только через шесть-семь секунд после броска. И видно, в критические моменты, когда все в человеке подчинено одному желанию выжить, сознание выбрасывает подобную информацию для спасения. Я потянулся к гранате, и в это время залетела еще одна. Взрыв. Мне кажется, что я не терял сознания. Запахло горелым мясом, все внутри блиндажа заполнилось едким желтым дымом, и я стал задыхаться. Боли не чувствовал из-за возбуждения, но правый глаз ничего не видел. Я рукой за лицо, что-то мокрое. Я решил, что мне один глаз выбило осколками. Закрыл правый глаз ладонью, левый видит, и я обрадовался. Дышать из-за дыма нечем, я дышал как рыба. Чувствую, что-то мокрое в одном сапоге. Провел рукой, кровь, но вроде кости целые. И в это время начался орудийный обстрел по участку, на котором находился этот злополучный блиндаж. Сверху на меня стала осыпаться земля. Желтый дым от сгоревшего тола слабо выходил из моей западни. Я задыхался, но рядом слышалась немецкая речь. Кто-то из фрицев подавал команды. Я отбросил в сторону бесполезный автомат и достал из запазухи ногам. В голове одна мысль — что, если немцы забегут в блиндаж? Я не смогу притвориться мертвым. поскольку не могу успокоиться и сильно дышу из-за нехватки воздуха. Следующий снаряд разорвался совсем рядом. Снова посыпалась сверху земля, и я приставил револьвер к своему виску. Плен не для меня. В проеме, в двух метрах от меня, показалась спина в немецком мундире. Руки раздвинуты, видно смотрит в бинокль. Меня уже посчитали мертвыми, и немец не чувствовал никакой опасности сзади. Решение пришло за доли секунды. Я вместо того, чтобы выстрелить в себя и покончить разом со всем, выстрелил в немецкую спину. Немец сник, стал падать, заваливаясь вперед. И в этот момент снова разрывы снарядов в траншеи. Еще осыпалась земля, как я выскочил из блиндажа, перепрыгнул через что-то и застыл на месте. Прямо под траншеей передо мной кучно лежали человек пятнадцать немцев в зеленых шинелях, прижавшись к земле, спасаясь от осколков. Я пальнул в одного лежачего и побежал куда-то, вроде вниз к редкому лесу. По мне видно немцы стреляли в догонку, ибо у меня из руки выбило револьвер с такой силы, как будто палкой ударили. Я бежал, пока не оказался возле подбитого ИС-2. Люки открыты, ствол сдвинут на бок. Забежал сзади танка. Там воронка, я в нее. Смотрелся, вижу, как недалеко отходит назад наш ИС-2, и в его сторону летит фаустпатрон как желтая свиная морда. Где-то недалеко взрыв, и тут я вылетел из воронки и побежал к этому отходящему танку и заскочил за левое крыло. На пушке леса танк остановился, я скатился с него и пополз туда, где находились позиции наших штрафников. Сил идти уже не было, на душе такая радость. Живой, да полз до штрафников, стал им рассказывать, из какой кровавой каши я только что вылез. Кто-то из них разрезал мой сапок и перебинтовал раненную ногу. Сапок был полон крови. В эту минуту в двухстах метрах от нас в лесу раздались очереди из немецких автоматов. Я посмотрел в сторону и увидел, как стоят в ряд наши танки Т-34. Но тут машины стали загораться одна за другой, и часть танков просто стала уходить за опушку, стрельбой из пулемета сдерживая немецких автоматчиков. Штрафники разбежались по сторонам, и я снова пополз по вдавленному следу к линии наших окопов. Переполз через них, впереди меня небольшой холмик. Там вырыт окоп, и из него какой-то сержант с медалями на гимнастерке кричит мне. «Давай сюда!» Я подполз, а у него тесный маленький окопчик, глубиной по пояс, но рядом была вроде еще пустая вырытая ячейка. Оттуда вылез солдат с сумкой, на которой был красный крест. Сержант кричит ему, «Перевяжи раненого!» Я заполз. Санинструктор стал бинтовать мне голову, оставив открытым только один глаз. Я ему сказал, «Спасибо, браток, я свою отвоевал». И пополз дальше в низину и снова вверх на бугор. осмотрел поле боя и насчитал на нем семнадцать наших танков. некоторые из них сильно дымились. сержант кричит мне с другого бугарка: ползи назад ко мне, по тебе стреляют. и я увидел, как навстречу бегущим штрафникам появился на возвышенности человек в солдатском ватнике с винтовкой с оптическим прицелом в руках и заорал на бегущих: назад! и бойцы стали по неволье возвращаться в брошенные окопы.、Дополз、до полза сержанта. он мне говорит: видал? это наш капитан остановил драпальчиков. А я еще подумал, вроде заградотряды уже отменили. Откуда тогда взялся этот офицер со снайперкой? Меня всего мутило, я не мог найти себе места. Дикая жажда. И я снова выполз из неглубокого окопчика и пополз к дороге, в кивете которой был маленький ручеек. Все руки в грязи и в крови, и я лакал мутную воду, как собака. Рядом разрывы мин, слышна сильная перестрелка. Возвращаюсь к сержанту, а он сидит в окопе, голова откинута назад, а я не мог найти себе места. Руки выставлены вперед, уперты в край окопа, и с них как будто шкуру с пальцев срезали, все в крови. А на груди сержанта вогнута внутренняя медаль за отвагу и впадина. Видно, мина попала ему в грудь и разорвалась. Мимо ползет девушка с санитарной сумкой, добралась до убитого сержанта, сняла с его руки часы, кинула в сумку и снова поползла вперед. Боец из соседнего окопчика, тот, который бинтовал мне голову, крикнул. Это наш сан инструктор Маруси, не баба, а конь с яйцами. А тебе танкист повезло, как тебя артиллерист своего окоп звал. Счастье твое, что ты от него уполз, а то сейчас бы также мертвым валялся. И снова стал испытывать жажду и опять пополз напиться к дороге. На ней появился тягач Т-34 без башни. Танкисты с него меня заметили, подняли на броню и привезли сразу в какой-то Санбат или полевой госпиталь. Мне вкололи противостолбнячную сыворотку, раздели до гола, положили на операционный стол, привязав к нему жгутами руки и ноги. Пришел врач-хирург, спросил: "Пьешь много?". "Нет, я мало пьющий". "Это нормально". На лицо положили марлевую повязку, и медсестра начала капать раствор из бутылки. Я задыхался, такое ощущение, будто тебя медленно душат, и ты проваливаешься в бездну с великим грохотом в голове, словно тебя по ней кувалдой огрели. Очнулся я, как мне показалось, минут через тридцать, уже на носилках, и услышал, как хирург диктует кому-то из своих: "Запишите, сестра, сделал на два продольных разреза голени, восемнадцать и двенадцать сантиметров". Занесли меня в палату, а там уже лежит командир моей роты капитан Михайлов. Ему, когда он выскакивал из горящего танка, две пули попали под низу спины и прошли на вылет. Михайлов ко мне всегда неплохо относился, хотя с другими танкистами был груб и заслужил от них прозвище волчара. Михайлов сказал, что Уткин погиб, ему оторвало голову. Мы пролежали в госпитале 18 суток. Он уже ходил с палкой, а я на костылях. И когда бригаду перебрасывали на Одер нас по распоряжению танкового начальства забрали из госпиталей с собой. Мы почти выздоровели, и когда вернулись в полк, то Михайлов снова стал командиром роты, а меня опять взял к себе командиром экипажа танка ИС-2. И тут выясняется, что в том бою мои танкисты Возовиков и Богданов также спаслись. Они снова попали со мной в один экипаж, а механик и водителя мне дали из бывших политруков, прошедших после упразднения Института военных комиссаров переобучение на строевые воинские специальности». Механиком оказался старший лейтенант казах Джамбаев, которого я называл по отчеству Джамбаевич. Было ему уже лет сорок-сорок пять, невысокий, каринатый, с грубым смуглым лицом. Он рассказал, что в армии служит уже седьмой год. С его слов он участвовал в финской кампании, а в отечественную на фронт попал впервые только сейчас, весной сорок пятого. И по долмато у него осталась семья и четверо детей. Джанбаев был тихим, выглядел каким-то подавленным, и я подумал, что ему старшему лейтенанту неприятно, что он должен подчиняться мне, офицеру в звании на две ступени ниже его. Как механик-водитель он был подготовлен слабо, и мне приходилось ему все время что-то показывать и подсказывать. Перед форсированием Одеры весь офицерский состав полка собрали вместе, и нас предупредили, что мы будем двигаться по дамбе к реке. Если какая-то машина заглохнет, то ее сразу будут сбрасывать под откос, чтобы не замедлять движение колонны полка вперед. Дамбу мы проехали без чипея и добрались до тяжелых понтонов, которые должны были перебросить танки на другой берег. Мой ИС должен был переправляться первым, но командир полка Ленков приказал отставить и добавил, что первым через Одер пойдет его танк. И тут случилось несчастье. Танк комполка заехал на понтон всего метра на полтора, как противоположная часть понтона поднялась и вздыбилась над водой. Механик старшина с улыбкой вылез из танка и ему Ленков махнул рукой: "Мол, проезжай дальше вперед". Механик обратно в танк, проехал еще с метр и тут понтон вывернулся из-под танка, сыграл и машина моментально ушла под воду. Там глубина была метров семь. Механик утонул. А он был еще раньше в Карелии водителем танка у погибшего лейтенанта Валинова. И тогда произошла с ним беда. Танкисты пошли поохотиться, и этот механик случайным выстрелом ранил своего товарища. Получил за это от трибунала три месяца штрафной роты, и когда по истечении срока вернулся в полк живым, то подполковник Ленков взял его в свой экипаж как классного механика-водителя. И вот он так глупо погиб на наших глазах. Уже потом, когда танк подняли со дна реки, этого старшину похоронили со всеми почестями. Стали разбираться с понтонерами и выяснилось, что командиру, капитану сказали, что переправляться будут Т34, а не ИС2, который на 18 тонн тяжелее Т34. Вот произошла трагедия. Понтон не выдержал тяжести. Мы ждали на берегу, пока они пригонят более мощные понтоны. Нас перебросили через реку, а там еще один рукав разлился. Мы снова двигались по дамбам, потом скапливались для атаки в низине. К вечеру полк вышел на шоссе Берлин-Штеттен, и наши танки прорвали фронт противника. Впереди нас шли Т-34, а наша полковая колонна пошла по дороге за ними. Нас обогнали БТРы с пехотой, и в сумерках мы попали в засаду. Сбоку из леса по колонне стали бить несколько немецких танков. Загорелись наши колесные машины, но паники не было. Мы развернули башню, выпустили по танкам несколько снарядов, а потом немецкие танки ушли вглубь леса, и мы снова пошли вперед. Наша лавина проскочила городок, который, кажется, назывался Демин, и на развилке увидели указатель до Берлина 80 километров. Доехали до какого-то большого города. Все танки развернулись в линию и приготовились к атаке. Передо мной чуть левее метрах в трехстах каменный мост. Я сразу подумал, что немцы застрелятся, но этот мост обязательно заминируют. И точно, как только на мост заехал первый Т-34, раздался взрыв и от моста полетели обломки. Экипаж погиб. Мы обошли переправу по каким-то канавам и оказались на окраине этого города. По нам не стреляют, стало не по себе. И тут мы видим, как навстречу нам с белыми флагами идет колонна немецких солдат. Заезжаем в город, а там на всех окнах висят белые просто невесомодельные белые флаги. Германия сдается. Мы без боя дошли до центральной городской площади, и наша колонна остановилась. Это было двадцать восьмое апреля тысяча девятьсот сорок пятого года. Так для нас закончилась война. Интервью Коифман